Портал аудиокниги клуб представляет. Роберт Шекли. Цикл повестей о Грегоре и Арнольде. Повесть Чистая. Необходимая вещь. Ричард Грегор сидел за своим столом в пыльной конторе фирмы ААА Pops, астронавтического антиэнтропийного агентства по оздоровлению природной среды, тупо уставившись на список, включающий немного немало 2305 на именований. Он пытался вспомнить, что же ещё тут упущено. Антитрадиционная мазь? Осветительная ракета для вакуума? Установка для очистки воды? Нет, всё это уже есть. Он зевнул и взглянул на часы. Арнольд, его компаньон, вот-вот должен вернуться. Ещё утром он отправился заказать все эти 2305 предметов и проследить за их погрузкой на корабль. Через несколько часов точно по расписанию они стартуют для выполнения нового задания. Но всё ли он предусмотрел? Космический корабль это остров на полном самообеспечении. Если на Дементии 4 у тебя кончатся бобы, там ты не отправишься в лавку. А если, не дай бог, сгорит обшивка основного двигателя, никто не поспешит заменить её. На борту должно быть всё: и запасная обшивка, и инструмент для замены, и инструкция, как это сделать. Космос слишком велик, чтобы позволить себе роскошь спасательных операций, аппаратура для экстракции кислорода, сигареты, да прямо универсальный магазин, а не ракета. Грегор отбросил список, достал колоду потрепанных карт и разложил безнадежный пассиан с собственного изобретения. Спустя несколько минут в контору небрежной походкой вошел Арнольд. Грегор с подозрением посмотрел на компаньона.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 Их корабль уже стоял на пусковой площадке, готовый к старту. Арнольд торжествующе распахнул люк. "Вот", воскликнул он. "Смотри, это панацея от всех бед". Грегер вошёл внутрь. Он увидел большую фантастического вида машину с беспорядочно размещёнными на корпусе циферблатами, лампочками и индикаторами. "Что это? Не правда ли, красавица?" Арнольд нежно похлопал машину. Я, веويلлия, я умеж планетного старьёвщика Джо практически за бесценок. Грегору всё стало ясно. Когда-то он сам имел дело со старьёвщиком Джо, и каждый раз это приводило к печальным последствиям. Немыслимые машины Джо в самом деле работали. Как? Это уже другой вопрос. Ни с одной из машин Джо я в космос не отправлюсь, твёрдо заявил Грегор. Может быть, нам удастся продать её на металлолом? Он судорожно бросился разыскивать кувалду. «Погоди!» — взмолился Арнольд. «Дай я покажу ее в работе. Подумай сам. Мы в глубоком космосе. Выходит из строя основной двигатель. Мы обнаруживаем, что на третьей шестеренке открутилась и исчезла гайка. Что мы делаем?» «Мы берем новую гайку из числа 2305 предметов, которые взяли с собой на случай вот таких чрезвычайных обстоятельств», — сказал Грегор. «В самом деле?»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 Только что изготовленная гайка. Хм, произнёс Грегор без особого энтузиазма. И так она делает гайки. На что ещё? Арнольд снова нажал на кнопку. Фонд свежих креветок. Панель отодвинулась. Внутри были креветки. Ах, дал махо, следовало заказать очищенные, заметил Арнольд. Ну да ладно. Что ещё она может делать? спросил Грегор. А что бы ты хотел? Те грёнка, карбюратор, двадцатипятиваттную лампочку, жевательную резинку? Ты хочешь сказать, она может сотряпать всё что угодно? Всё что не пожелаешь. Попробуй сам. Грегор попробовал и быстро произвёл на свет одно за другим пинту питьевой воды, наручные часы и банку майонеза. "Неплохо", сказал он. "Но что оно?" Грегор задумчиво покачал головой. Действительно, Что? Просто по собственному опыту он знал, что эти новинки никогда не бывают столь надежны в работе, как кажется на первый взгляд. Транзистор серии Е-13-24. Машина глухо загудела. Это двинулось панель, и он увидел крохотный транзистор. Неплохо, признался Грегор. Что ты там делаешь? Чищу креветки, ответил Арнольд. Насладившись салатом из креветок, приятели вскоре получили разрешение на взлет, И через час их корабль был уже в космосе. Они направлялись на Деннет-4, планету средних размеров в созвездии Сикковакс. Деннет был жаркой, влажной и плодородной планетой с одним единственным серьёзным недостатком чрезмерным обилием дождей. Почти всё время на Деннете шёл дождь, а когда его не было, собирались тучи. Компаньонам предстояло ограничить выпадение дождей, а основами регулирования климата они вполне овладели.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 К полудню приятели чувствовали себя просто омерзительно. Есть какие-нибудь идеи? спросил Грегер. Пока нет. Может, пообедаем? Они решили, что салат из амаров будет очень, кстати, и заказали его конфигуратору. Тот недолго погудел и ничего. "Ну а сейчас в чём дело?" спросил Грегер. "Вот этого-то я как раз и боялся", ответил Арнольд. "Боялся чего?"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 Он потребовал жареного цыплёнка, и на этот раз конфигуратор сработал без колебаний. "Эврика!" воскликнул Арнольд. "Чёрт!" выругался Грегер. Надо было заказать индейку. На планете Деннет продолжался дождь, и вокруг залатанной хвостовой части корабля клубился туман. Арнольд занялся какими-то манипуляциями с логарифмической линейкой, а Грегер, покончив с хересом, безуспешно пытался получить ящик виски. Убедившись в бесплодности своих попыток, он принялся раскладывать пасьянс. После искудного ужина, состоявшего из остатков цыплёнка, Арнольд наконец завершил расчёты. "Это может подействовать", сказал он. "Что именно? Принцип наслаждения?" Арнольд поднялся и принялся расхаживать взад и вперёд. "Раз уж эта машина обрела почти человеческие черты, у неё должны быть и способности к самообучению.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 Сразу после ужина Грегор снова стал в полголоса напевать машине о радостях повторения. Конфигуратор мерно гудел, периодически мигал лампочками, показывая, что все еще слушает. Арнольд обложился справочниками и стал разрабатывать новый план. Спустя несколько часов он вдруг вскочил с радостным криком. «Я знал, что его найду!» «Что найдешь?» — живо поинтересовался Грегор. «Заменитель системы управления!» Он сунул книгу буквально Грегору под нос. «Смотри, ученый на Ведньере-2 создал это 50 лет назад. Система по современным понятиям неуклюжа, но она довольно неплохо действует и вполне подойдет для нашего корабля». «Ага, а из чего она сделана?» — спросил Грегор. «В том-то вся и штука. Мы не можем ошибиться. Она сделана из особого пластика». Арнольд быстро нажал на кнопку и прочитал описание системы управления. «Ничего не произошло».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 И Арнольд и Грегер чувствовали нечеловеческую усталость. Длинное лицо Грегера совсем вытянулось. За бортом непрерывно лил дождь. Корабль всё больше засасывало в хлипкую почву. И тут Грегера осенила ещё одна идея. Он старался тщательно её обдумать. Новая неудача могла повергнуть в непреодолимое уныние. Вероятность успеха была ничтожной, но упускать её было нельзя. Грегер медленно приблизился к конфигуратору.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 Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году специально для портала аудиокниги Клуб.